Глава сорок Марк. Выжидаю, пока не слышу ровные ритмичные дыхание, прежде чем вновь соскользнуть с кровати. Осторожно пройдя через спальню, выхожу из нее и направляюсь к балконному окну. Оттуда хорошо видна подъездная дорожка. Как раз упоминание Джан о том, что похититель Олевии должен был пользоваться машиной, заставило меня вспомнить об этом. Однажды, еще в прошлом году, я встал утром, чтобы поехать на работу, И ее машина перегораживала мне дорогу. Джен всегда паркуется рядом с моей, места хватает. Перед домом и сразу три машины можно поставить бок о бок. Но в тот раз ее Вольва стояла настолько криво, едва не упираясь перед ком, задний бампер моей машины, что мне было трудно развернуться и выехать. В то время она дала какое-то объяснение, которое показалось мне вполне правдоподобным. Но теперь я сомневаюсь в этом. поскольку с задним числом понимаю, что это произошло сразу после ее очередного провала в памяти. Затаив дыхание, подхожу к окну и медленно выглядываю в него. Буквально молюсь, чтобы увидеть Вольво, аккуратно припаркованную рядом с моей машиной. Сердце у меня падает. Вольво небрежно поставлена боком позади моей Ауди. Это определенно было не так, когда мы ложились спать. Во время своей последней отключки Джен явно куда-то ездила.